Первые слова дают направление всему разговору. Наши первые поступки в новом обществе обусловливают все наше дальнейшее поведение. Та роль влюбленного пажа, которую я принял на час, поработила меня. Какое-то особое чувство не позволяло мне с той минуты ни сказать слова, ни сделать поступка, который нарушили бы выбранный мною тип».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 В тот же день я опять слег и был болен долго, несколько недель. Вот что я считаю своей первой любовью.